милина Боярова. Иллюзия выбора. Глава первая. Стоя на смотровой площадке, высотой земной пятиэтажку, жадно рассматривала место, которое станет моим домом. Кальмин оказался чрезвычайно щедр, подарив названной сестре один из богатейших фиоров Дарийской империи. Полагаю, немаловажным было местоположение Деры. Северо плодородные земли закрывала горная гряда, служившая границей с драконьей империей. На западе гигантское пресное озеро Эр, из которого брали начало многочисленные речушки, пронизывающие мои владения тонкими капиллярами. Восточную часть омывал океан, а дальше на юг простиралась империя вампиров. Замок Дер, доставшийся вместе с титулом, принадлежал когда-то матери Кальмина, затем перешел к старшей сестре. Как получилось, что Сальмиру лишили всех прав Дории, Кай рассказывать не стал пояснив, что скандал, связанный с этой историей, еще не закончился. А опальная принцесса заперта в одном из затерявшихся среди сертейских гор замков своего мужа Максимуса Бератакса. Места здесь были завораживающе красивые, яркая бирюза деревьев, сочная синева лугов, небесная лазурь рек, озер и водоемов. Замок находился в центре эдерийских земель, близ крупного города Эдеры. Он был построен около 500 лет назад из белоснежного камня, добываемого в соседней стране, и сохранил величие и великолепную архитектуру по сей день. Я по достоинству оценила работу старинных мастеров. Высокие башни с золочеными шпилями, многочисленные арочные окна, украшенные лепниной, балкончики, смотровые площадки с колоннами и статуями. Окна сверкали витражами из цветного стекла. Внутреннее убранство не слишком вычурное, но с претензией на непозволительную роскошь. Дорогая мебель с инкрустациями полудрагоценных камней, художественные фрески, позолота, зеркала и предметы искусства. Кай специально перенес меня сначала в город, откуда в замок нас доставил открытый экипаж. Климат в Эдерии оказался намного мягче артанского, и одежда у горожан была более открытой и легкой. Дариец приготовил для меня воздушное платье цвета бордо, и кожаные туфли в тон на высоком каблуке. Укороченная длина наряда открывала вид на плавные изгибы стоп. Кокетливый бантик на пряжке так и притягивал внимание. Поддавшись внутреннему порыву, приняла облик Алианны. Для всех в Дории я была Альеной Свейт-Вандорен. Второе имя, как производное от Светланы, добавил Кальмин после того, как я открыла ему прошлое. Удивительно, как образ танцовщицы подходил новоиспеченной принцессе. Темноволосая, как и кай, но с чуть более светлым шоколадным оттенком. Серому взгляду добавила немного синевы, что делало нас похожими, как настоящих родственников. Не хватало только удлиненных верхних клыков, но отращивать их я и не думала. Достаточно общего сходства, да и ближе к моему земному облику. Всю дорогу до замка усиленно вертела головой, рассматривая улочки, магазины, дома и местных жителей. Населяли земли не только вампиры, в городе разрослись огромные районы, принадлежащие гномам, людям или драконам. Гномы бойко торговали оружием, особый металл для которого добывался в сертейских горах. Блисседеры и несколько деревенек занимались производством, поставляя редкий товар по всему львадийскому материку. Портовый город Скер, расположенный на побережье, служил главным средоточием торговли с Сиртеей, Берканией и Лидейрой. Драконы в большинстве своем служили наемниками и сопровождали караваны. В последние годы торговые пути, проходящие через приграничные земли аракина, раскинувшиеся за озеро Мэр, стали чрезвычайно опасны. Аракниды нападали на торговцев и безжалостно уничтожали всех, кому не посчастливилось попасть им в жвалы. В целом в Эдере обычная жизнь, как и во многих других городах. Были здесь и аристократы, и купцы, и просто зажиточные торговцы. Наряду с ними существовал обычный люд: рабочие, ремесленники, служащие. С преступностью боролась городская стража, особо опасными занимались дрэйлиты, воины-драконы. Их отряды передвигались по приграничным землям, отлавливая контрабандистов, беглых преступников и обычных разбойников. Знать предпочитала окружать себя охраной из дарийцев, состоящих исключительно из вампиров, вторых, третьих и далее сыновей в семьях бастардОВ или в редких случаях полукровок. Отряд из десятка таких воинов следовал за экипажем всю дорогу до замка. «Здесь настолько опасно?» поинтересовалась у Кальмина. «Скорее элемент престижа», ответил он. «Чем выше статус вампира, тем большее количество воинов его сопровождает». «Дорийцев нанимают только для вампиров?» «Нет, все, у кого для этого достаточно средств». «А мне обязателен этот конвой?» «Что-то не прельщало каждый раз тащить за собой десяток мужчин, хотя выглядели они очень эффектно, темноволосые, подтянутые, одетые в одинаковые сине черную и золотой обстрочкой форму, с начищенными до блеска металлическими застежками, пуговицами и пряжками. Лошади, на которых горцевали воины, были под стать хозяевам, тонкокосными, длинноногими, поджарами. Ухоженные гривы заплетены в многочисленные косички, а седла из бруя отливали полированными декоративными вставками из металла или камней. Слишком помпезно Или это у них парадно-выходной вариант экипировки?» – уточнила у кальмина Он подтвердил, что доры, сопровождающие особ императорского дома, должны выглядеть согласно статусу хозяина. В повседневной жизни дарийцы одевались намного проще. По прибытии в замок Кай представил меня выстроившейся в ряд прислуги. Объявив людям, что у Эдеры появилась новая хозяйка, он передал слово мне. Растерявшись, я какое-то время хлопала глазами, соображая, что нужно делать в такой ситуации. На ум не пришло ничего иного, кроме как сказать несколько приветственных слов и пожелать, чтобы все трудились на благо страны, родного Фиора, ну и меня в частности. После познакомилась с управляющим Эстом Карином, начальником охраны вейром Горди Дискайлендом и экономкой Эстой Мейериной. Первый ввел финансовые дела и распоряжался всеми доходами и расходами замка и прилежащих земель. Второй. Отвечал за обороноспособность территории в целом и мою безопасность в частности, ну а третья командовала слугами и следила за чистотой и порядком. На ужин в академию опоздала, поэтому легкие закуски, которые принесла молоденькая Дарийка, пришлись как нельзя кстати. За перекусом у нас с Кальмином состоялся разговор. Отдать должное, придя на мой вызов в общежитие, он не задал ни единого вопроса, будто чувствовал, что малейшее упоминание о демоне вызовет бурю эмоций и слез, Прогулка в соседнюю империю, новые впечатления, знакомства отвлекли от тяжелых мыслей. Эдера мне понравилась, но будет сложно назвать ее домом. Возможно, из-за того, что досталась она подозрительно легко и казалось, вот-вот кто-то придет и скажет, что происходящая шутка. Хотя, с другой стороны, Эдера была идеальным вариантом. «Мне необходимо вернуться», – скривилась от того, что предстояло вновь увидеться с Транером. Он обещал прийти и лично репетировать со мной Бастру. Узнав, насколько откровенен этот танец, опасалась выдать свои чувства. Или, того хуже, вновь поддаться обаянию демона. «Я должна», – твердила как мантру, – «должна справиться. Он не почувствует мою ложь, если сама себя не выдам. Тэр Шатыйян слишком самовлюблен, чтобы обращать внимание на других. Но и далеко не дурак», – тут же противоречила себе, – «поймет, раскусит и тогда...» «Что будет в этом случае, думать не хотелось». Я решила разорвать все отношения с демоном и сделать это так, чтобы не оставить ему ни единого шанса все изменить. Для этого как нельзя лучше подходил предстоящий бал. Попутно нам с братом нужно было предотвратить покушение на императора Найбера Ван Глассера и спасти его в небрачную дочь Виледу Аршанти, о существовании которой демон не подозревал. Транер готовился к перевороту больше сотни лет, а нам с Каем нужно было успеть за два дня. Казалось, задача невыполнима но кальмин заверил что мы справимся и даже предложил совершенно невероятный план ничего лучшее я придумать не могла, поэтому согласилась на предстоящее безумие построенное исключительно на обмане и иллюзиях кай я бы хотела попросить обратилась к брату перед тем как он исчез в портале из комнаты в общежитии говори снисходительно улыбнулся дариец любой каприз это не каприз «Просто, помнишь, я рассказывала о полуорке с женой и девушках, которым помогла сбежать из гарема Транера?» «Конечно. Надо поблагодарить парня за помощь. Ты говорила, он хороший воин, я мог бы предложить ему работу». «Было бы здорово, но я не об этом», – слегка замялась, прежде чем озвучить просьбу. «Все же Кайс только сделал для меня, что стыдно обращаться с очередным желанием. Но ведь не для себя стараюсь. Хочу как лучше». «Могу ли я пригласить Диаса, Фрею и остальных в дер Тершатиян не доберется до них там». «О боги! О чем речь, Алена?» – изумился Кальмин. «Ты же теперь там хозяйка. Можешь приглашать любого». «Ты в своем праве», – поучительно произнес Дариец. «Твое слово – закон. Захочешь, можешь Дэр с землей сравнять, и никто ничего не скажет «Э-э, не собираюсь этого делать. Это хорошо». Мне нравится в Эдере, да и доход поздней фиор солидный приносит. Там все отлажено. Будет желание заниматься делами, пожалуйста. Нет, так и не надо. Для управления есть доверенные вампиры, люди, гномы». «Спасибо тебе, Кай», – порывисто обняла мужчину, так быстро завоевавшего мое доверие. «Без тебя я бы не справилась». «Эй, сестренка, не вздумай раскисать», – он умудрился заметить навернувшиеся от избытка чувств слезы. «Мы теперь семья» а у нас принято поддерживать своих. И еще, — коварно усмехнулся Кальмин, — может, мне просто надоело быть младшим? Ну и, — Дарьет заметно посерьезнел, — я не такой идеальный, каким ты меня представляешь. Однажды мне понадобится твоя помощь. Ты всегда сможешь на меня рассчитывать, — отстранившись смело посмотрела в синие глаза. Я не предам. Поддержу и помогу, чем смогу. Громко выдохнув, теперь уже вампир, прижал меня к себе и произнес еле слышно. «Очень надеюсь на это, сестренка. Поверь, я не попрошу ничего такого. Просто будь рядом, будь собой. У меня, кроме тебя и Эйрла, никого не осталось. Не допущу, чтобы с вами что-то случилось». «Эй!» «Видимо, настала моя очередь утешать вампира. Что за пессимистическое настроение? Мы вместе. Значит, все будет хорошо». «Конечно!» Дорец стряхнулся. На лице вновь появилась улыбка. «Я рассчитываю на тебя, Алёна. Ты справишься. Сегодняшний урок – это маленький шаг на пути к большой цели. Я верю в тебя. Пусть Тершатый Ян со своей властью, пока может. Я справлюсь, Кай, обещаю». Воодушевлённая Дарийцем, я наполнилась решимостью бороться за своё будущее.